Глава 25. Как и договорились Зоя с Владимиром на следующей неделе он созвонился и отдал дочке Зои готовый амулет внешне он был просто небольшим кулоном из золота который она могла носить постоянно не вызывая ни у кого вопросов решили не дожидаться пока она отлучит Анну от груди а надеть его дочери заранее он созвонился с ней и когда она гуляла с дочкой в парке принес и сам надел ей кулон Муж, естественно, спросил, откуда подарок. — Так мама в прошлый раз подарила. Ты разве забыл? — Ой, а я же забыла тебе сказать, — ответила она, моргая невинными глазками. У Зои на этот раз понедельник начался нормально. Хотя почти год у нее в понедельник всегда была куча дел и плюс разные проблемы. Но, как говорят, еще не вечер. Сразу после обеда позвонил Андрей и попросил консультацию. — Ну, если не сложное, приходите на работу. «Если много бумаг, давайте встретимся в кафе», — ответила она. «Встретимся в кафе после работы. Поговорить нужно», — ответил он. «Хорошо, тогда я предупрежу, что задержусь», — ответила Зоя. Она поняла, что дело будет идти о родственниках его жены. Он встретил Зою, как всегда, у проходной, и они пошли к стоянке автомобилей. Он не стал рассказывать в машине свои проблемы, хотя Зоя уже их знала. У его жены была сестра, симпатичней и моложе своей сестры на 8 лет. Она была разведена и имела ребенка. Но характер имела веселый. В компаниях на нее всегда обращали внимание, но замуж никто не звал. Возможно, не решались из-за ребенка. Возможно, виной был слишком, как на кого-то, веселый характер. И вот неожиданно Андрей на нее, как говорят, запал. Андрей рассказывал все это Зои. Правда, о том, что он уже несколько раз изменил жене с ней, он не рассказал. Зоя, промолчав, начала разговор, который был непростым. И она давно перешла в разговоре с Андреем на «ты». «Андрей, у тебя проблема с этой женщиной. Ты, конечно же, предохранялся, но на днях она заявит, что беременна от тебя. Ты понимаешь, что я сделала тебе защиту, и ее приворот на тебя не подействовал в полной мере, раз ты до сих пор не переехал к ней?» Ты помнишь Лору, с которой у тебя были когда-то проблемы? Светлана решила также пойти этим же путем и напоить тебя приворотным зельем. Немного ей удалось пробить защиту, достаточную для того, чтобы ты с ней начал спать. У тебя дочь взрослая, почти. Но ты не бросишь же женщину, у которой от тебя ребенок, правда? Андрей покраснел, а Зоя продолжала. Но это не твой ребенок, и это точно. Она встречается с твоим водителем. С тебя опять нужно будет снимать приворот. И мой совет — родитесь с женой ребенка. И посмотри на нее другими глазами. Она твоя пара на этой земле. Она столько тебе прощает. Я могу изготовить для нее молодильное зелье. Ну, как молодильное? Лицо станет моложе. А в остальном ты сам. Ты когда с ней по душам говорил? Ты когда ее в кафе водил? А вот Светку водил. А она не стоит и мизинчика твоей жены. Я понял, я виноват. Да, ты виноват, дал повод. А дальше Света сама начала стараться, на твои доходы позарилась. Но теперь учти, отплата ей будет суровая. Будем снимать переворот? А как же, но вам, Зоя Николаевна, нельзя же, вы сами говорили. Ну, вас не сильно и взяла, хочу сказать. Если бы сам повод не дал, вообще бы не коснулась. Ну и у меня знакомая есть, она завтра сделает все как нужно и одним днем. От тебе нужно место, где пройдет ритуал, и место, где ты это спишься и не будешь принимать посетителей. Можешь и дома, только поговори с женой, чтобы завтра ни маму, ни сестру в квартиру не пускала. — Ну, этим всем я могу обеспечить, — пообещал Андрей. — И еще с Аделаидой Марковной нужно расплатиться. Это мне ты и так платишь ежемесячно. — Да не вопрос, это и так понятно. Где мы встречаемся? — Завтра после работы у моего дома. «Отвезешь ее на место и привезешь», — ответила Зоя. «Я очень благодарен вам, что вы всегда приходите на помощь. А когда вы уходите в отпуск?» «Через месяц. Но я всегда на связи. Я же уже как бы в ответе за тебя и постараюсь всегда помочь». Он отвез Зою домой и договорились завтра встретиться. А Зоя сразу попросила Лилит связаться с Аделайдой Марковной и, если та не занята, завтра почистить ее друга. Аделаида Марковна всегда была готова помочь Зое, да и лишними деньги не бывают. Поэтому ровно в восемнадцать тридцать во вторник Андрей посадил эту даму себе в машину, а в среду Зоя начала готовить омолаживающее зелье для жены Андрея. Ну как омолаживающее? Сделать лицо свежее и избавить ее от самых глубоких мимических морщин. Это будет достаточно, чтобы она и ее сестра стали внешне выглядеть почти ровесницами. Потом решила дать ей выпить зелье, которое она применяла для восстановления после снятия порчи и увеличить густоту волос. Вот и все. Зоя хотела позвонить Инне Викторовне и попросить ее дать возможность принять свою пациентку, но потом передумала и попросила Николая Львовича, который часто оставался после работы в своем кабинете, разрешить принять тут после работы свою знакомую. Тот, даже не задумываясь, дал согласие. Лена, жена Андрея, не понимала, зачем ее пригласили в это агентство, да еще и муж привез сам. Сказал, что это будет для нее сюрприз. И действительно, когда через полчаса она взглянула на себя в лицо, она была удивлена тем переменам, которые произошли с ее лицом. Она даже недоверчиво его потрогала. А через два дня у вас начнут отрастать дополнительные волосы. И вот, выпейте еще этой водички. А сами чаще улыбайтесь. Вы же очень симпатичная женщина. Это муж решил немного вас порадовать. Надеюсь, ему удалось? Зоя немного слукавила, но Лена сейчас выглядела очень счастливой. После всего Андрей отвез ее в кафе, что с ним давно не случалось, и Зоя была очень рада. Любила она делать людям приятное, особенно если те заслуживают. Николай Львович был молодец. Он ни разу даже не выглянул из своего кабинета, пока Зоя занималась с Леной. К пятнице Зоя приготовила на субботу заливное из свиных языков, сделав две тарелочки. Холодец она не любила, он обязательно должен быть с чесноком, а его запах ей не нравился. А вот заливное с долькой вареного яйца и веточкой петрушки – самое то. А еще она сделала запеканку творожную. Жаль, не было домашнего творога. Что-то ее вторую пятницу потянуло на кулинарные изыски. Она даже задумалась над этим. Наверное, привыкать стала к семейной жизни, решила она. Запеканка мужу очень понравилась. И хотя она была не маленькая, он доел все и даже собрал все остатки со стенок. До заливного дела не дошло. Оставили на ужин, а на обед они опять отправились в Португалию, решив, что морской воздух очень полезен будущему малышу.